Лё Эльцин Ивр. Всю следующую неделю я провисел в Хамлете покойного Брама. Мне непреодолимо захотелось залезть туда, когда машина привезла меня домой утром после капустника. Я так и поступил. И сразу впало знакомое хрустальное оцепенение. Это был не сон и ни бодрствование. Тяжелый темный шар, который мне представлялось сознание языка, занимал в это время какую-то очень правильную и устойчивую позицию – Зародыши давя все интенции, возникавшие у меня при обычном положении тела. Я смутно понимал, чего так происходит. Действия человека всегда направлены на ликвидацию внутреннего дисбаланса, конфликта между реальным состоянием дел и их идеальным образом. Точно так же ракета наводится на цель, сводя к нулю появляющиеся между частями ее полупроводникового мозга разночтения. Когда я повисал вниз головой,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 Ни о чем я так не жалею в свои последние дни, как о долгих годах, которые я бессмысленно и бездарно провисел вниз головой во мраке безмыслия. Час и минуты одинаково исчезают в этом сероватом ничто. Глупцам кажется, будто они обретают гармонию, но они лишь приближают смерть. Граф Дракула. Воспоминания и размышления. Я слез на пол. Было понятно, что включилось какое-то устройство, следящее за проведенным в Хамлете временем.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 Я ничего не слышал про ресторан «Ле Эльцин Ивр». Название перекликалось с известным стихотворением Артюра Рембо «Пьяный корабль». Видимо, имелся в виду корабль нашей государственности, персонифицированный в отце основателей Новой России. «Странно, что Геру тянет к официозу», — думал я. «Но, может быть, такие рингтоны сами звенят в душе, когда появляется казенный бумер-2 с шофером?» «Я стал размышлять, как себя вести, когда мы встретимся».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 Видимо, по мысли у строителей, посетители должны были попадать с башни танка прямо в брюхо президентского авиалайнера. Меня ожидал одетый авиастюардом официант, который повел меня за собой. Зал заведения выглядел традиционно. Удивляли только огромная эстрада с табличкой «Дирижок из 20.00» и еще круглый бассейн. Небольшой глубокий, с арочным мостиком сверху. Рядом в стене была дверь с непонятной надписью